Глава восьмая «Барб, ты совсем не боишься отбора?» — спросила Мила у подруги. «Не боюсь», — уверенно ответила та. «Но, конечно, волнуюсь. Все-таки неизвестно, что за человек попадется. У нас в хозяйстве, правда, любому найдется место. И работы всегда много. Но не хотелось бы пойматься на лентяя. Ну да ничего. Отец с братьями...» «Его быстро приструнят, если что», — оптимистично уверила Барбара и немедленно сунула в рот ягодку с мороженого. Мила не была так уверена в своих силах и промолчала. Они с Барбарой стояли у фуршетных столов в большом праздничном зале Королевского дворца и наблюдали за гостями. Перед входом в зал всем участникам отбора выдали небольшие красные ленты с требованием прикрепить их к одежде. Как объяснил секретарь-распорядитель, на ленте была магическая метка для артефакта с именем мага, поэтому снимать ее до отбора и во время отбора категорически запрещалось. «А если он тебе не понравится?» — все же спросила она подругу. «Не хочу об этом думать», — откровенно ответила Барбара. «Мое сердце пока свободно, а в отборе участвуют сильные маги. Наши маги и притянутся». «Значит, и человек этот должен меня привлекать. Пусть не сразу, но симпатия должна родиться. Буду в это верить». Подруги замолчали, думая о своем. Мила тревожилась серьезно. И где-то там, глубоко в подсознании, надеялась, что шар соединит ее с Норманом Грантом. «Может, из-за ленточек, которые указывали на них, как на участниц. Может, еще по какой-то причине». Но к девушкам никто не подходил и танцевать не приглашал. Мужчины-участники тоже никого не приглашали. И непроизвольно получилось так, что все 20 участников королевского отбора собрались в одном месте и тихо переговаривались в ожидании процедуры. Ирвин Росс и Норман Грант стояли за спиной Эйми, и было ясно, что они собрались опекать и защищать девушку от любых неожиданностей. Мила испытывала от этого неудобства. На них все оглядывались, перешептывались, бросали оценивающие взгляды. Однако Барбара, которая стояла рядом с Милой, казалось, совсем не замечала такого недружелюбия. Она спокойно пробовала закуски и десерты. Без всякого стеснения брала сама напитки и вообще вела себя удивительно свободно. Мила слушала ее в больше наблюдая за залом. Внезапно она заметила, как молодая женщина на противоположной стороне зала делает ей знак рукой и кивает на открытые двери в сад, предлагая выйти. Мила вопросительно выгнула бровь, оглянулась, соображая, ей ли предназначены эти знаки. Но дама смотрела прямо на нее и еще раз кивнула в сторону двери. Мила решилась. Может, у известно есть что сказать? О чем-то предупредить? Про отбор? Шипнув Барбаре, что отойдет на минутку, Мила постаралась пройти незаметно вдоль стены, покинуть зал, не привлекая внимания. Стеклянная дверь, за которой уже скрылась незнакомка, выходила на широкую террасу, с которой открывался великолепный вид на вечерний королевский сад. На террасе уже было несколько парочек в разных местах, так что на двух девушек, устроившихся в креслах недалеко от входа, никто не обратил внимания. «Астис Ролла», — представилась незнакомка. «Невеста Ирвина Росса», — и внимательно проследила за реакцией Эйми на эти слова. «Эйми Кер, владелица Кардоу, чем могу быть полезна?» — сдержанно ответила Мила. Если ее и удивила невеста Ирвина, то вида она не подала. Про себя же подумала, что жеманная Астис мало подходит энергичному и деловитому Ирвину. Но это, в конце концов, не ее дело. Теперь вблизи она узнала ту девушку, с которой Ирвин говорил по магафону. И так поразил этим Эми. Но тут до нее кое-что дошло. И она удивленно спросила. «Невеста? Но ведь Ирвин участвует в отборе. И у него через некоторое время будет жена». «Ах, это совершеннейшая ерунда. Ирвин просто не успел предупредить распорядителя о нашей помолвке». а изменять списки, которые уже составлены, строго запрещено. Но Ирвин все продумал. Его брак будет фиктивным. И кроме того, девушке дадут большие отступные. Чтобы она не лезла к нему в постель, придется полгода потерпеть. Сделанным огорчением вздохнула она. Последние предложения про отступные и постель развучали настолько грязно и цинично. что Миле стало неприятно, однако она постаралась сдержать свои эмоции. Собственно, она сама собиралась поступить точно так же, так что не ей осуждать подругу Ирвина. И почему-то Мила была уверена, что сам Ирвин о действиях подруги ничего не знает и снова пожалела наместника. Не та женщина ему досталась. «Так что вы хотите от меня?» сухо спросила она. Я кое-что знаю об условиях отбора. Издалека начала Астис. Все же он проходит уже десять лет, и у магов было время проанализировать принципы объединения в пары. И, поторопила Мила замолчавшую девицу. И я требую от тебя не разрушать наши сырвином отношения, если выбор пойдет на тебя. Резко выкрикнула шепотом Астис, перейдя внезапно на ты. и обозначив невольно всю свою сущность. Мила опешила. Девица стала ей еще более неприятно, но она не торопилась прерывать разговор. Пусть скажет все, что она знает. Однако на «ты» тоже перешла без проблем, ибо нефиг. «А почему ты подошла ко мне, а не к любой другой Магессе?» спросила она напрямую. «Нас десять человек. Артефакт может выбрать ему в пару кого угодно. Не может, резко ответила Астис. В том-то и дело. Артефакт соединяет магов примерно одного уровня силы, но разных направлений магии. Например, уровень магии 7. Выбор будет либо таким же, либо на один меньше, больше. И если же на отборе не будет такого мага, то разрыв может достичь двух уровней. То есть, если у меня восьмой уровень то маг мне должен подойти с уровнем от семи до девяти?» Невольно выдала свой интерес Мила. «Вот видишь, я не ошиблась!» Сразу откликнулась Астис. «Я так и думала, что у тебя высокий уровень. У Ирвина тоже высокий, так что потенциально вы пара. А у тебя?» Поинтересовалась Мила. «У меня пятый», — сознала Астис. «А на отбор берут с шестого. Королю нужны сильные маги. Вот что. Начала осознавать глубину проблемы Мила. А с направлением магии что? У меня вообще-то целительство. Значит, тебе подойдет любой другой маг, кроме целителя. Надо, чтобы в потомстве прослеживались линии обоих родителей. Так что, за рождением детей тоже следят? Поразилась Мила. Не то чтобы следят, но оговаривается сразу, что детей должно быть не меньше двух. И Мила вспомнила, что жена их почтальона тоже говорила нечто подобное. Но тогда эта информация не задержалась в Милиной памяти. «Так это целая программа воспроизведения магов», — тихо прошептала для себя Мила. «Поэтому такие строгости с отбором, поэтому нельзя отказываться. Вон что!» — осознала она наконец, во что влипла. «Теперь ты понимаешь, почему я подошла к тебе?» Из девушек только у тебя такой высокий уровень. И пару ты можешь составить либо моему Ирвину, либо Норману Гранту. У них, у обоих, очень высокий уровень. Может, и выше десятки. Такие сведения не афишируются. Знаешь, я жила в приюте, и нас магии не учили, призналась Мила. Ты видишь магию, а я могу ее увидеть? «И есть ли уровень выше десятого?» «Ты тоже можешь увидеть наличие магии у человека, но этому приему, магическому зрению, надо научиться!» Незамедлительно и одновременно пренебрежительно ответила Астис. «Уровень выше десятого бывает у магистров и архимагов?» И резко спросила. «Так ты поддержишь нас с Ирвином? Обещай!» Испытывающе посмотрела на Милу Астис. «Я ничего не буду тебе обещать», — спокойно ответила Мила. «Неизвестно, кто станет моей парой, и давать пустые обещания, которые могут иметь магические последствия, я не намерена. Но я учту твои сведения». Какой бы неопытной в мире магии Мила ни была, но она уже понимала ценность магических обещаний и знала, что недобросовестные люди могут специально подвести под магическую клятву. Астис с досады скривила губы и быстро переложила что-то из рук в маленькую поясную сумочку. Но Мила успела заметить, что это был слепок магической клятвы. Такие слепки использовали торговцы, заключая соглашения, если кто-то из них не владел магией. Если этот слепок раздавить и разломить во время произнесения и обещания согласия, то оно приобретает свойство магической клятвы, и нарушить ее нельзя. без последствий для здоровья, а то и жизни. Она и Кестер сами использовали такие, заключая договора со строителями. Астис проследила за взглядом Миллы и поняла по ее изменившемуся лицу, что Мила знает об этих слепках. Она независимо вздернула голову, не желая признавать подлость. «Это гадко!» Терпеть Мила не собиралась. «Я сообщу о тебе распорядителю отбора!» «Да сколько угодно!» — не испугалась Астис. «Он мой родственник. А тебя, кстати, терпеть не может!» Девица резко развернулась и почти бегом скрылась на другой половине террасы. А Мила вернулась в зал с разбудораженными мыслями и чувствами. Как оказалось, вернулась она вовремя. Распорядитель уже попросил освободить центр зала и пригласил участников отбора встать в магический круг. Бежать, скрываться, протестовать было поздно и глупо. Хотя у Миллы и мелькнула была такая безумная мысль. Но обреченно вздохнув и закрыв глаза, Мила шагнула внутрь круга. Кто-то встал рядом с ней и поддержал за руку. Однако она не открыла глаза, положившись на судьбу. Дертим нервничал. Король же предупредил его, что этот отбор будет последним. А жаль. Никто не знает, какие суммы брал Дертим за создание пары, но больше чем деньги Дертим опрещал ощущение собственной власти и значимости. На самом деле в каждом отборе он соединял по заказу не более одной-двух пар, потому что это было все же опасно. Король пристально следил за своим детищем, и попадаться по глупости и жадности секретарю совсем не хотелось, и пока никто ничего не заподозрил. Секретарь и дальше бы продолжил обогащаться. Но конец отборов. Жаль. Суммы за каждую пару были такими, что вполне позволяли приобрести небольшое поместье. Дертим свои действия держал в строгом секрете. Делал все сам, без помощников. Пары, которые он создал, не жаловались. А та, что развелась, единственная из его личного списка, списала все на ошибку артефакта. И вот конец. Дертим невольно вспомнил, как все начиналось. В первый год отбор прошел честно, потому что секретарь еще только знакомился с работой артефакта. А уже на второй год дочь одного из богатейших людей королевства заранее попросила соединить ее в пару с магом-боевиком. Вначале Дертим уперся и отказался. Просто опасался огласки и наказания. Но сумма... которую предложили ему в результате заставило его закрыть глаза на нарушение долга и чуть-чуть подправить направление магического луча. Но в самом деле, не родину же он продает. Подумаешь, всего лишь магический брак. Магесса тогда получила своего боевика, а девица, которая на самом деле должна была стать его парой, стала парой водника, потому что у водника парой была эта самая магесса-заказчица. Просто поменялись пары, но это был самый легкий случай. Бывало, что приходилось менять половину пар. Слава богине без последствий. То ли все верили в правоту артефакта, то ли смирялись и терпели. Дерть ему было все равно. Но за судьбой своих первенцев он тогда проследил, чтобы оценить последствия. Богатая Магесса и ее боевой маг жили плохо, но не расходились. Позже секретарь узнал, что боевику много заплатили за сохранение брака, и он смирился, купив себе отдельный дом в столице и меняя любовниц. А вот девочка с водником жили, наоборот, очень счастливо, и даже в расчетливой душе секретаря это вызвало чувство умиления, поскольку ни в первый раз, ни во второй никаких трагических и сложных последствий от его вмешательства не было. Дертим уверился в своей везучести и безнаказанности и теперь смелее брался за создание пар. Однако брался за дело только после тщательной проверки, не подставали и только под магическую клятву. А сегодня у Дертима не было ни одного заказа, но была личная заинтересованность сделать пакость одной конкретной гордячки-деревенщине. Надо же! Она вводит знакомство с начальниками департаментов. И даже король стал частенько произносить ее имя. Да он, дертим, чтобы добиться такой известности и внимания, трудился как проклятый, больше десятка лет. А это и все и сразу. Не бывать такому. В этом последнем отборе оказался боевик, обладающий отвратительным грубым характером, слывущий неисправимым бабником и нищий, как последний нер, простлюдин. Вот он и станет подходящим вариантом для гордячки. «Приступим!» – тихо сказал самому себе секретарь и посмотрел в большое окно, которое отделяло его от музыкантов на балконе. Отсюда с высоты был прекрасно виден весь зал. Видны маги и магессы, которые уже встали в круг. Вредная гордячка стояла с закрытыми глазами, и ее поддерживал под руку сам Норман Грант. А рядом стоял Ирвин Росс. «Ну-ну». Усмехнулся опять Дертим. «Посмотрим, что у нас получится». И он решительно включил артефакт. Стоящих в круге магов тут же отделил от остального зала магический щит, который встал точно по линии круга. Эта линия загорелась зеленым цветом, показывая готовность поля. Маги внутри круга невольно замерли и подняли головы кверху. Там начал раскручиваться шар судьбы. Так называли артефакт в обиходе. Разноцветные линии заплясали внутри круга, охватывая каждого участника отбора. На экране прибора секретарь прекрасно видел ауры магов и то, куда они тянутся. Вся суть артефакта состояла в том, чтобы дотянуть взаимное притяжение аур. В том-то и дело, что нельзя обмануть собственную магию. Она всегда тянется к тому, кто ей нужнее. Так заложено природой. И ошибки не бывает. Идея создателя артефакта была в том, что он усилил взаимное притяжение аур с помощью вращающегося магического поля и добился их прямого контакта в ограниченном пространстве магического круга. В результате такого контакта на руке возникала временная тату с именем выбранного партнера, из-за чего скрыть притяжение и обмануть окружающих было уже невозможно. Имя считалось артефактом с ленты, вот и все. Дертим же обнаружил, что может сместить лучи аур немного в сторону, управляя движением шара. Куда шар, туда и луч ауры. Но делать это надо в конце процедуры, чтобы у лучей не было времени вернуться туда, куда они хотели изначально. В этом и был его секрет. Артефакт ограничивал притяжение аур временем, И надо было только не растеряться. Новый выбор, хотя и нехотя, но утверждался татуировкой. Все это секретарь знал один. Больше никто не работал с артефактом и не знал этой особенности. Напряжение снизу нарастало. Дертим видел с балкона волнение магов и нарочно не торопился. По его сигналу музыканты выдали дробь, привлекая всеобщее внимание и резко прервали ее. В зале установилась настороженная тишина. Шар продолжал кружиться, но уже замедляя ход. Дертим быстро подхватил магический луч от ауры Гранта и направил его на ауру соседней девушки. Она была гораздо беднее яркой ауры Эйми, но Дертим лишь злорадно усмехнулся. К Эйми же он направил луч от ауры боевика, и этот луч принял ауру Эйми с удовольствием. Дертим не смог досмотреть результат, так как именно в этот момент его отвлекли музыканты вопросом. «Не пора ли снова давать музыку?» «Я скажу, когда пора», – раздраженно ответил секретарь и вернулся к артефакту. Поздно. Лучи, оставленные без внимания и поддержки, вернулись к прежним траекториям. Лучи Эйми и Нормана благополучно достигли аур друг друга. Луч грубого боевика утонул в ауре Барбары, а луч Ирвина Росса неожиданно связал его с самой слабой аурой. В общем, этот последний отбор оказался самым честным и самым настоящим. Но верным ли? Ирвин весь вечер чувствовал себя отвратительно. Он все-таки поговорил с Астис и жестко потребовал покинуть его дом. «Астис, сегодня я вернусь сюда с женой». Как я буду объяснять ей присутствие в доме молодой девушки, даже не родственницы? Да я и не хочу, чтобы моя семейная жизнь начиналась с пустых скандалов и разбирательств». «Я поняла, Ирвин», — потупила глазки Астис. «Я уже и так уложила свои вещи. Мне осталось только вызвать извозчика или мобиль». «Не надо», — великодушно уступил Ирвин. «Тебя отвезет мой механик. Я уже распорядился». После этого Ирвин занялся подготовкой к отбору и думал, что с Астис уже не встретится, по крайней мере, сегодня. Как бы не так, первой, кого он увидел в праздничном зале, была именно Астис в роскошном платье и, кажется, нисколько нестрадающая. С трудом разминувшись с компаньонкой матери, пока она его не заметила, Ирвин подошел к магам, участникам отбора. Они все стояли отдельной группой, Никто из них не танцевал, не веселился. Все тихо и спокойно переговаривались в ожидании своей судьбы. Ирвин с удовольствием заметил Эйми и хотел подойти к ней, взять за руку. Но рядом с Эйми уже стоял Норман Грант и уже держал ее за руку. Ирвин разозлился, но заставил себя подойти, поздороваться и встать рядом. «Какого шерха?» – кипел он про себя. Еще неизвестно, как сработает артефакт. а этот тролль каменный уже тянет к Эйме свои ручонки. Тут Ирвин, конечно, преувеличил. Грант был и правда мощным мужчиной, но все же не тролль. Просто в Ирвине говорило раздражение. Так они и стояли вчетвером. Норман с Ирвином, тихо обсуждая политические сплетни, а эми с Барбарой, наслаждаясь угощениями с королевского стола. Ирвин вновь заметил Астис на другой стороне зала. но подумал, что так даже лучше. Она обязательно увидит пару, которую ему выберет артефакт, и, наконец, отстанет от него. Больше он не думал о прилипчивой девице. В определенное время прозвучал гонг. Музыка стихла, и раздался голос распорядителя. «Дорогие гости, прошу освободить центр зала для главного события этого вечера, королевского отбора. Господа маги, участвующие в отборе, Прошу всех пройти в круг». Ирвин видел, как зажмурив глаза, Эйми решительно шагнула в круг. Видел, как спокойно это сделала ее подруга. Видел взволнованного Нормана. И сам, волнуясь, вошел в круг. Ирвин слышал мельком, что отбор этот последний. И, оглядев сейчас участников, поразился играм судьбы. Здесь находились два высших мага. Один известный и опытный боевик. имевший, правда, славу лавеласа и бритера. Одна целительница с уровнем гораздо выше восьмого, по его мнению. И даже подруга Эйми, кроме магии воздуха, скрывала в себе еще дары природы. Других магов, правда, он не знал, но и их ауры производили серьезное впечатление. Да уж, удивился Ирвин, отбор так отбор. Но вот артефакт начал кружиться, создавая магическое поле. Ауры магов пришли в движение и потянули ручки-лучики в поисках своей половинки. Ирвин по привычке включил магическое зрение и начал наблюдение. Это не возбранялось. Нельзя было только применять магию или магические амулеты. Их потребовали снять. Ирвину было интересно, куда же устремится его поиск. Он надеялся, что навстречу Кейми, Но луч его ауры Вдруг сделал зигзаг и побежал к Барбаре. Затем, не дойдя до нее, передумал и устремился к самому дальнему огоньку, скромно мерцающему в отдалении. Ирвин открыл глаза и посмотрел в ту сторону. Там, немного в стороне ото всех, стояла невысокая стройная девушка. Не красавица, но очень милая. Держалась она спокойно и с достоинством. Так же спокойно она встретила его взгляд и слегка улыбнулась. Что за... Ирвин не был знаком с этой девушкой. Он пригляделся к ее ауре внимательнее. И если на первый взгляд она показалась ему не выше шестого уровня, то теперь он ясно увидел девятый. И не просто Магесса. Девушка была менталистом высокого класса. Теперь Ирвин понял, и почему он ее не знает, и почему она стоит отдельно от остальных. Менталисты – особо оберегаемая группа магов. находящиеся под защитой короля. И если они чего-то не хотят, например, бывать в свете, то их заставлять не будут. И светить лишний раз менталистами король не будет. Большинство из них носят личины. Но ну, а стоит отдельно, потому что надоело слышать мысли и эмоции окружающих. В обычной жизни они носят амулеты, блокирующие их от чужих мыслей. но здесь и сейчас никакие амулеты не положены. «Шерх забери!» Дошло до Ирвина. Это сколько и чего она смогла уже считать. Ирвин хотел внимательнее приглядеться к девушке, но шар прекратил вращение, и он уставился на свое запястье, где начало проступать имя его пары, и это была совсем не Эйми. Не он один сейчас настороженно вглядывался в тату на руке. Это делали все участники отбора. Одни внимательно и тщательно, демонстрируя заранее согласие и надежду. Другие поверхностно и мельком, стараясь не показать своего разочарования. Ирвину имя было незнакомо, и он рассчитывал, что пара подойдет к нему сама. Уж его-то тут каждая собака знает. Но другие пары постепенно покидали круг, найдя друг друга. А к Ирвину никто не подходил. Первыми вышли Эми и Норман. Они так и стояли все время рядом, и увидеть тату для них не было проблемой. Затем ушла подруга Эми, и за ней, как на веревочке, переступал известный буяны бритер Дафинвейер. Вскоре в круге остались только он и эта девушка-менталистка. Она мелькнула в сознании Ирвина удивление, но долго мешкать было некогда. Девушку нельзя было оставлять одну в такой ситуации. Она же не виновата в растерянности Ирвина. И он быстрым шагом преодолел разделяющее их пространство. Рабелла Форбс, уточнил он. Ирвин Рос, с иронией отзеркалила ему девушка. Понятно. Вздохнул про себя Ирвин. Легкого общения не будет. Он остро пожалел сейчас об Эйме. Вот с кем и говорить было легко и молчать приятно. Но не судьба. Натянув на лицо светскую маску вежливости, Ирвин подал девушке руку и повел ее на веранду. Королевский бал продолжался, но им надо было поговорить и, главное, познакомиться. Выйдя из зала, он машинально надел все снятые амулеты, которые лежали в кошельке из шкуры Виверны, не пропускающем магию. Противоментальный амулет, определитель ядов, короткий портал, Арабелла, проследив за его действиями, понимающе улыбнулась. Итак, начал Ирвин, когда усадил теперь уже жену на диванчик у стены. Я думаю, нам следует познакомиться и поговорить. Согласна, кивнула девушка. Но я о тебе знаю уже достаточно. Извини, амулетов не было, пожала она плечами. Понятно. Невольно смутился и испугался Ирвин. Представляю, что она могла увидеть и узнать. «Не беспокойся. В королевские секреты я не лезла. Но с твоей личной жизнью познакомилась. Сам понимаешь. Мне не все равно, с кем жить». «Понятно». Еще раз повторил Ирвин. «И как впечатление?» С иронией попытался выкрутиться он из неловкой ситуации. «Вполне нормальная». Легко ответила жена. «Жена? Я, кстати, понимаю твой интерес с Кэмикер. Она на самом деле интересная девушка, и планы у нее грандиозные. Но хочу, чтобы ты знал, к ней перед отбором подходила твоя невеста и пыталась обманом взять с нее клятву, не разбивать вашу помолвку». «Моя невеста? У меня нет никакой невесты». Решительно опроверг он. «Я почему-то так и подумала, что Терри Астис тебе совсем не невеста». Согласно кивнула Арабелла. «Астис». Ирвин на мгновение растерялся. Слишком много информации за несколько минут. Слишком легко девица прогулялась по его мозгам. И она совсем не боится прямо говорить об увиденном. Бррр. Ирвин даже мотнул головой, стряхивая пелену ступора. И тут до него дошло. Ты копалась в голове Эйми. Кто тебе позволил? За Эйми Ирвин готов был выступать бесконечно. О, успокойся. Все в порядке с твоей Эйми. «Просто эти мысли были на самом верху, когда я коснулась ее сознания. Пойми, вы все были без защиты. Ваши мысли и эмоции буквально летели в воздухе. Твоя Эйми не пострадала. Опять выделила Арабелла слово «твоя». «Она не моя», – буркнул Ирвин. «Сожалею», – усмехнулась Арабелла. «Так вот, дорогой муж, поскольку мы оба не рады этому браку, предлагаю не торопиться с консумацией». Встретимся в столице через полгода, и тогда решим, нужен ли нам такой союз. Как я понимаю, ты тоже уезжаешь из столицы. Да, отбывая в горную провинцию, наместником. А ты куда? Спохватился он. Я еду в Северную империю. Буду служить при нашем посольстве. Коротко ответила Арабелла. Шпионка, констатировал Ирвин. Почти. Не отказалась девушка. А на вид не подумаешь. Попытался уязвить жену Ирвин. Уж слишком свободно и независимо она себя вела. Вид можно придумать и создать любой. Не осталась в долгу жена. Было бы желание и необходимость. Понятно. Уже в который раз за этот короткий разговор произнес Ирвин. И вдруг понял, что ничего собственно непонятно. Кто эта девушка? Из какой семьи? Как жила до этого отбора? Он так ничего и не узнал о собственной жене. зато она знает о нем больше, чем надо. А Арабелла уже поднялась с места и подала ему руку для прощания. «До встречи через полгода, Ирвин. Надеюсь, ты будешь помнить хотя бы мое имя. Будь осторожней, Састис. Она коварная особа. Но ну, о Сэми я не хочу желать тебе удачи. Она любит другого. Прости за неприятные сведения». По пожав ему руку, Арабелла повернулась и собралась уходить. И до Ирвина дошло, что он не сделал самого важного. «Стой, Белла, возьми. Это наше обручальное родовое кольцо». «Зачем?» — искренне удивилась девушка. «Наш брак всего на полгода». «Возьми. Ты по закону моя жена, а моя жена должна быть под моей защитой. Раз не я сам, то мое кольцо будет твоим гарантом». «Спасибо, Ирвин. Это благородно и приятно. До встречи». арабелла сбежала по ступенькам, и скрылась в аллеях сада, не опасаясь ночного времени. «До встречи, Арабелла!» Задумчиво произнес Ирвин, так и не поняв, женат он уже или еще нет.